Подождав, пока все директора обратят взгляд на него, шеф экономической безопасности раскрыл красную папку и, бросив короткий взгляд на цифры, начал доклад. «Уважаемые члены совета, к сожалению, с момента нашей последней встречи прошло слишком много времени, и ситуация не только изменилась в худшую для нас сторону, но и стала угрожающей. «Не пугайте нас, мистер Заки, давайте сразу факты», – перебил докладчика никола Паризи. «Извольте», – согласился тот. Наш конкурент называется «Перерабатывающая компания Шиллера». Еще полгода назад об этой компании никто не слышал, а сегодня она существует и уже три дня реально перерабатывает породу». «Что?» – недоверчиво оттопырил губу Бейб Строутли. «Как это? Перерабатывает породу?» – подался вперед директор Жорден. «Да быть такого не может!» – махнул рукой директор Кнутсон. Докладчик усмехнулся, но ничего не сказал. «Уважаемые коллеги!» – подал голос Гилек Нацель. Единственный из директоров, кто был осведомлен о реальном положении дел. «Уважаемые коллеги, послушайте мистера Заки. Он досконально изучил ситуацию и, возможно, даст нам единственный верный совет». «Ну, пусть говорит», – пробумнил председатель Шандор Грецкий. «Пожалуйста, мистер Заки», – попросил к нациям. «Так вот», – продолжил докладчик, – «новая перерабатывающая компания имеет весьма радужные перспективы, поскольку основывается на неизвестном, но очень эффективном методе разведки». Сюда компании практически безошибочно находят новые астероиды, которые теперь везут не на Экметал, а на свою собственную перерабатывающую фабрику. Новая компания работает три дня. И три дня, господа, мы не досчитываемся 15% прибыли». «Пятнадцать — это много», — покачал головой Кнутсон. «Да уничтожить эту мразь и бэйб Бейб Строутли пришительно вдавил в пепельницу окурок сигара. «Или можно купить их с потрохами», — предложил Журден. «Нет, никаких покупок», — настаивал Строутлип, — «размазать их по стене». «Дело в том, господа, что мы уже пробовали купить с потрохами и размазать по стене», — подал голос Гиле Кнацель. «Как? Без нашего ведома?» — возмутился председатель. «Заткнитесь, уважаемый председатель», — не выдержал всегда спокойный Кнацель. «Здесь имею право говорить только я. Я и еще вот мистер Рубен Заки». Человек, который печется о благополучии компании, и в конечном счете о вашем благополучии, зажревшие бездельники. Члены совета недовольно заерзали в креслах, однако возразить к нацелю никто не решился. Я уже сказал, заговорил он снова несколько спокойнее, что попытки купить и уничтожить конкурента уже предпринимались. В первом случае мистер Шиллер тянул с решением, когда ему предложили миллиард кредитов, а во втором случае станция Квадра сумела отразить нападение из эскартеров. Когда я попросил известного вам голландца повторить акцию, он послал большие суда, но они бесследно исчезли. Возможно, их уничтожил сумасшедший Александр, но нельзя исключать, что они пали жертвой той же станции Квадро. И никто не знает, что за секреты может скрывать этот объект. Продолжайте, мистер Заки. Итак, у нас есть еще несколько вариантов воздействия на противника, заговорил Заки. Первое – это ценовая война. Мы можем покупать кобальт дороже, чем наши противники. В этом смысле мы выдержим даже невыгодные для нас цены. Само собой, разумеется, только в течение ограниченного срока. Второе, мы можем еще раз попытаться купить компанию Шиллера, но предложить реальные деньги. Ну, скажем, 50 миллиардов кредитов. «Что такое?» – прогнусавил Бейб Строутли. «Уничтожите все дела! Зачем еще платить?» «Господа, я предлагаю войну. Если не удается уничтожить станцию, давайте сжечь его корабли». «Я полностью согласен с директором строутливым кивнул председатель. «Я тоже поддерживаю», – поднял руку Паризи. И я подал голос журда Уважаемые члены Совета, снова вмешался Рубен Заки, этот вариант я тоже предусмотрел, однако это самый радикальный способ. Господа, заговорил Фрейк Нутсон, я уверен, что конкуренты не сумеют серьезно помешать нам в ближайшее время, потому что мы жестко контролируем рынки сбыта. Однако в связи с начавшейся войной между Новым Востоком и Ученым Домом спрос на кобальт резко возрастет, и это подорвет нашу монополию на его продажу. А что касается уничтожения судов мистера Шиллера, то мы можем попросить об этой услуге главного арбитра. Пора ему оправдать те немалые средства, которые в него вложены. Члены совета одобрительно закивали, соглашаясь с этим решением, и начали вставать со своих мест и выбираться из-за стола, считая рабочий день законченным.